дневник запись шестьсот тридцать три после решения зенобианской проблемы мой работодатель естественно предположил что его карьера в легионе пошла в гору он учел не только дипломатический но и научный успех в изучении новой расы микроидов ему удалось дискредитировать нового командира отправленного генштабом командовать его подразделением. И он удачно заложил фундамент торговых отношений с нашими гостеприимными хозяевами, зенобианцами. Вряд ли он мог себе представить, что сразу в нескольких мирах затеваются аферы, способные нарушить его спокойствие. На грязной витрине магазина, между двумя покосившимися рекламными афишами, висел пожелтевший плакат, яркие краски которого уже давно выцвели. Тем не менее, Зиггер считал его прекрасным. Но он всматривался в героическую фигуру, одетую в черный комбинезон, каждый раз, когда отец водил его вдоль улицы мимо этого магазина. Для маленького Лепоида из фабричного городка-сателлита на планете Телун это было вершиной желаний. Но он не умел читать, когда увидел плакат впервые, поэтому попросил отца прочесть ему заголовок. «Присоединяйтесь к космическому легиону, и вы увидите всю галактику». Тогда Зиггер еще не знал, что такое галактика. На что бы это ни было, оно зачаровало паренька, заставляло подергиваться нос, уши цеплять каждую мелочь а следовательно, чтобы не продавал плакат. Это должна была быть действительно крутая штука. И каждый раз, когда он шел по улице, даже когда он бежал по маминному врачению или опаздывал в школу, он Останавливался на короткий миг напротив магазина и вглядывался в постер влюбленными глазами. Зиггер слегка разочаровался, когда осознал, чем же на самом деле торговали в этом магазине. В лавке, как гласило название «Успотти», не продавали ничего магического или героического, а только обычные никчемные вещи, такие как средства для роста волос, Дезодоранты, дурацкие пилюли и набор печатной макулатуры. Вербовщики космического региона были в городе один день, когда повесили плакат. Один из многочисленных плакатов по всей Вселенной. Спустя много лет он все еще там висел. Но даже это не могло принизить все его очарование. Зигерк. Уже принял решение присоединиться к космическому региону, а все остальное отошло на задний план. Родители не одобряли стремлений Сейна, но они были достаточно умны, чтобы использовать это как мотивацию к хорошей учебе в школе. «Ты никогда не попадешь в космический легион, если не подтянешь математику», — мог сказать его отец. И этого было достаточно для того, чтобы он готов изнурять себя сутки напролет. Или, если ему не нравилось что-то, что приготовила на ужин мама, то она могла пригрозить. — Ешь до конца. Тебе надо быть большим, сильным и здоровым лепоидом, чтобы вступить в космический регион. — И с жадностью съедал оставшиеся несколько кусочек корня бритла на его тарелке. Это срабатывало даже тогда, когда Зиггер догадывался, что замышляет его мама. Но он не переставал слушаться. В конце концов, это казалось само собой разумеющимся, что она, вероятнее всего, права. Так молодой Зиггер вырос сильным и умным, И все его учителя говорили, что он мог бы стать кем захочет, когда повзрослеет. Это льстило Зиггеру, но все, о чем он мечтал в этой жизни, поступить, когда вырастет космический легион. Поэтому, когда он запрыгнул на сцену, чтобы получить школьный диплом с отличием по трем предметам, хотя и не самым почетным, лучший диплом был лишь усникли зубрилы и изгоя и грамоту признающую его атлетом планетарного масштаба по трём спортивным дисциплинам, а также за почетным значком хорошего горожанина все ожидали от него великих свершений когда директор вещал юным Лепоидам, что вселенная косочница их жизни все выпускники знали что это клише, но все же Большинство из них хотели верить его словам, хотя бы на тот момент. Поэтому Зиггер был шокирован, когда родители твердо заявили, что вступление в Космический легион не может быть и речи, так как в Гарфорде, благодаря его оценкам, не говоря уже об успехах в беге и прыжках, ему светила еще и стипендия. — Ты не можешь просто проигнорировать такую возможность, — говорил его отец, из-под лобья глядя на него за обеденным столом. — Получив гарфордское образование, ты сможешь делать все, что захочешь. — Но я и без него могу делать все, что хочу, — возразил Зиггер, поднося к рту вилку с овощами. — Если у меня сейчас отличные шансы поступить, то что изменится за время контракта с Легионом. Ну, к тому же, я смогу оплатить затраты на поступление за счет денег от контракта. Это просто улетная сделка, па!» «Лететь ты будешь недолго», — пробормотал отец. «Освальд, ты же знаешь, что это просто современный жаргон». Успокаивающе пояснила мать. Когда он говорит, что летит, он имеет в виду, что доволен условиями. — Что ж, тогда почему он сразу так и не сказал? — проворчал Освальд. — Придется купить словарь, а то без него вообще не понять, о чем говорит нынешняя молодежь. — Я говорю о том, что не собираюсь поступать в Гарфорд, — уточнил Зиггер хотя бы и до того момента, пока не узнаю, смогу ли войти в ряды Легиона. Это то, о чем я всегда мечтал. Ну, ты же знаешь, папа!» Освальд потряс головой, хотел возразить, но вместо этого глубоко вздохнул. «Знаешь что? Думаю, я тебе разрешу!» «Ура!» — закричал Зигер выскочив из-за стола и прыгая по всей комнате. «Но есть пара условий», — продолжил его отец. «Для начала тебя должны принять в Гарфорд и согласиться придержать место до окончания контракта с Легионом. А если ты решишь продолжить службу, то, наверное, даже я ничего не смогу с этим поделать». Я Принимаю эти условия, папа, согласился Зиггер, останавливаясь в своем праздничном танце. Они не имеют значения. Единственное, чем я хотел бы заниматься в этой жизни, служить в легионе. Есть старая поговорка, сказала мама Зиггера. Будьте осторожны в своих желаниях, они могут сбыться. Я надеюсь, что легион именно такой, каким ты его себе представляешь. А если нет, то всегда можно вернуться к учебе в Гарфорде. Но Зиггер уже не слушал.